Донецк, 41. 25 мая, 11 часов, 11 минут утра. Новости о спецоперации на Донбассе уложились в четверть часа, и расслабившийся Итан вернулся к своим проблемам, занимавшим немало места в компьютере Донецкого филиала и империи, военной компьютерной фирмы, принадлежащей, в свою очередь, госкорпорации ИИ «Русь». Специальная военная операция началась год назад, в марте 2040 года, и хотя сражались в основном нейросети, российская маршалеса, к этому времени ставшая филиалом и империи объединившей информационные мощности дружественных стран и украинско-европейская система Майдан, хватала потерь и среди личного состава армий. Украинские достигали двух миллионов человек, российские около пятидесяти тысяч. НАТО при этом тоже теряло людей, отправляя в зону конфликта офицеров под видом наемников, но в основном расплачивалась техникой, несмотря на применение очень мощных компьютерных сетей с искусственным интеллектом. Если бы не поддержка Майдана англосаксами и американцами, Россия уже дошла бы до западных границ Украины, и операция по денацификации и демилитаризации закончилась бы. Но до ее завершения было еще далеко, пока Майдан продолжал сопротивляться, не жалея людей. Даже просвистывающие по сети скандалы о привлечении к уголовной ответственности высокопоставленных персон из числа российского чиновничества, в том числе военного, не способствовали продвижению российских войск. Все бизнес-структуры были заинтересованы в продолжении конфликта, получая громадные прибыли. Итан Лобов, 26 лет, натурал, В прошлом реал-спортсмен, десятиборец, победитель армии по киберспорту «Меч мгновения», хотя и не принимал участия в боевых сражениях, работая психоаналитиком на Министерство обороны, изредка появлялся на линии огневого поражения, перечеркнувшей Украину почти пополам. Российская армии оставалось взять новую столицу Украины – Львов, Киев уже был взят и восстанавливался, после чего, наконец, гибель украинского народа прекратилась бы хотя НАТО и США собирались воевать с Россией до последнего украинца. Разумеется, как и всякий разносторонний развитый человек, Эйтен знал предысторию конфликта. СВО должна была начаться еще в 2022 году, после того, как президент собрал всех министров силового блока, историков и экспертов, и поинтересовался их мнением, стоит ли ждать провокаций со стороны киевского режима или начать освобождать Донбасс по-настоящему. Материалы об этом совещании публиковались тогда в том числе и в открытом информационном пространстве. Однако, несмотря на единодушное пожелание собравшихся защитить братский народ, президент не пошел дальше деклараций, и противостояние России с коллективным Западом нарастало еще 18 лет, прежде чем другой президент, четвертый после Путина, не решился разрешить проблему радикально. А поскольку к сороковому году миром, по сути, начали заправлять и и сети, то и эту прокси-войну вели они, не жалея ни сил, ни средств, ни энергии, ни людей. До начала операции Россия не раз пыталась решить Донбасский кризис мирным путем и даже предлагала договориться, чтобы все войны и конфликты разрешались с помощью роботов или компьютерных программ. Возникли даже сугубо военные нейросети, разрабатывающие сценарии таких войн, по сути, игровые виртуальные реальности, что казалось выходом из создавшегося положения, грозящего разродиться глобальной ядерной войной. Роботам в этих сценариях отводилась роль бойцов и разрешалось использовать оружие, выводящее из строя других роботов, но безвредное для солдат людей. Однако все пошло не так, как рассчитывали разработчики нечеловеческих войн. Во-первых, люди оставались людьми при любых обстоятельствах, так как их психика была изменчива, как погода. Для многих выгода оставалась приоритетом на всю жизнь, а предательство – способом выиграть конкуренцию. Во-вторых, НАТО еще ближе подобралась к границам нашей страны за счет привлечения новых членов организации, в том числе таких, как Пакистан и даже от дружественных России государств Армении и Казахстана. И грянувший в 2041 году блицкрик, поход Украины на Уськиной англосаксами на исконно украинские земли Юга России, стал квинтэссенцией противостояния России коллективному Западу и США». К этому моменту созрела и проблема глобального видеообмана, опирающегося на созданную в 2023 году систему «Дипфейк» – компьютерную программу, способную обманывать чувства людей, разработанными до мельчайших деталей фотографиями любых существующих персон. В интернете замелькали известные актеры и медийные лица, якобы замаранные в грязных делишках, а потом начались и атаки на политиков и фигурантов властных структур – тщетно доказывающих свою непричастность к скандалам. Вскоре была создана еще более совершенная система видеообмана «Дипмаск», сотканная из облачных алгоритмов, и отличить дипфейки от реального видео невооруженным глазом стало практически невозможно. Естественно, общественность потребовала защиты от вредоносных информационных атак И разработчики искусственного интеллекта, в первую очередь военные, начали искать выход из положения, создавая целые цифровые институты по кибербезопасности. В России первой организацией подобного рода стала ИИ «Русь», а в Министерстве обороны возникла гипергенеративно-состязательная ИИ «Империя», на которую уже 8 лет и работал Итан Лобов. Занимавшийся вылавливанием в дипмасках исходного кода синхронизации движения губ человека с произносимым им звукорядом. Ему же удалось создать новый высококачественный детектор депфейков, автоматически выделявший аномалии в видеоконтексте специальными звуковыми и световыми предупреждениями. Но софт дип-маска достиг такой степени достоверности правдоподобия и синхронизации образов что приходилось каждый день совершенствовать приложение антифейкового детектора. Информационная война не прекращалась ни на миг. Россию атаковали миллионные хакеров, что заставляло военные институты изобретать все новые алгоритмы защиты, совершенствуя конфигурации кибербезопасности. Работал Итон преимущественно дома, а не в офисе и e «Империя», имея мощный компьютер «Эльбрус-40». Он мог не появляться в компании месяцами, общаясь с начальством посредством кодированной линии, но общение с сотрудниками ему нравилось, тем более, что именно там он познакомился с Лавинией. И Лобов забегал в офис на улице Ефремова частенько. Но не сегодня. Хотелось как можно быстрее разобраться с идеей кардинально ускорить свой смарт и в офис Итан не пошел. Ровно в 10.00 по часам Джина, как он называл компьютер, обладающий искусственным интеллектом, Он сел за клавиатуру, нацепил виджет связи, поздоровался. «Привет, дружище, вылезай из бутылки!» «Вылез», — ответил Джин со вполне человеческим смешком. И запросил сервис облачного воркминга развернуть последнее приложение. Со среды прошлой недели Лобов решал задачу противостояния атакам украинских хакеров на генералитет российской войсковой группировки в Донбассе. Начались эти атаки с вброса в интернет свидетельств друзей, командующего фронтом Суровалова о якобы его криминальном прошлом. И Лобов получил задание убить дипфейк с помощью шпионского алгоритма Иллюминат. Добиться разоблачения Дипфейка было нелегко. Против российских айтишников сплотились тысячи и миллионы цифробандитов со всего света, и настроившийся на работу Итан с горечью признал правоту начальника отдела Коренева не раз повторявшего, что человечество нырнуло в такое цифровое болото, на самом деле он выражался речи, цифровое дерьмо, откуда возврата нет. То же самое утверждал и директор ИИ Империи, генерал Молитвин, говоря, что для человеческой цивилизации настало самое страшное время, эпоха формирования коллективного машинного разума, в котором люди потеряют индивидуальность и займут место синапсов и отдельных нервных клеток. Становиться нервной клеткой Итан не хотел, поэтому с энтузиазмом брался за решение задач, помогавших людям оставаться людьми, а не синапсами при любых обстоятельствах. Однако общение с Джином пришлось прервать, потому что ровно в 11 минут 12 позвонила Лавиния. Итан перенес фокус связи с Навиум, и перед ним сформировалась фигурка девушки, которая вошла в его жизнь с намерением остаться навсегда. Правда, вряд ли она считала так сама, в отличие от Чисадмина, как нынче называли специалистов в подчистке информационных сетей. Просто для Итона она внезапно стала вторым сердцем, без которого жить было невозможно. Лавинию нельзя было назвать моделью, хотя и некрасивой тоже. Если она не улыбалась, то казалась милой и немножко смущенной но стоило ей улыбнуться как превращалась в ангела во плоти худенькая нежная личика алые губы без капли помады брови в разлет большие золотистые глаза водопад золотых волос завораживающего мужчин одним присутствием до состояния ступора хотелось собрать все силы и защищать ангела от всех напастей привет улыбнулся фантом Лавинии. 24 года, рост 175, ясное дело блондинка, небольшая грудь, не носит бюстгальтера. Красивая спортивная стать, при том, что никогда не занималась спортом, все от природы. Притягивающая аура, которая ощущалась как некий невидимый дар, цифрограммист, а по сути хакер со стажем в 14 лет. По признанию девушки, в десять лет ей достался еще один дар судьбы — легко вскрывать информационные сейфы любой сложности, что и направило судьбу Лавини Иванова и Дотек по пути в область IT-бытия. Она подняла брови. «Что молчишь?» Итан очнулся. «Да, я тут застрял». «Понятно, со своим любимым Джином пикируешься». Лавиня имела в виду способность персонального компьютера шутить и отвечать на замечания владельца. Она вздохнула. А я, кажется, влипла в нехорошую историю. Только теперь Итан заметил, что девушка выглядит растерянной и подавленной, на что указывали складочки губ и морщинка над переносицей. Что случилось? Понимаешь, мне дали задание пошерстить переговоры натовцев по их планам в очередной раз натравить на нас финнов. Нашла любопытную ссылку и случайно хакнула схему договорника. «Не понял, объясни. Кто-то из наших генералов докладывал кому-то повыше о решении не трогать восстановленный украинцами Бискитский тоннель в Карпатах, по которому поляки снова начали гнать оружие в Закарпатье. В сети говорили о том, что тоннель разрушен, насколько я знаю. Все эти разговоры — слухи и фейки». «А я влила в машину шпионский вирусняк Трайгл DBB и скачала секретную переписку нашей старухи Снатовской. натовской». Итан озабоченно выпятил губы. Старухой программисты и империи называли маршалесу военную нейросеть Министерства обороны, которая и готовила фронтовые операции. Но до сих пор никакие взломы старухи. Официально она называлась ОСБД, операционная система боевых действий, Были не страшны, во всяком случае, так утверждали разработчики этого мыслящего компьютерного облака. Его пытались взломать тысячи хакеров со всего света, однако система оставалась устойчивой и недоступной. Поверить во взлом маршалесы Лавинии, хотя она была хакером от бога, как шутили коллеги, было трудно. «Ты уверена? Все-таки криптозащита у старухи считается непробиваемой?» «Сначала сама не поверила». Потом пробежалась по темной сети. «Господи!» — Лавиня жалобно посмотрела на собеседника. «Там такое!» «Генералы и чиновники торгуются, причем как с той, так и с этой стороны. Ведутся переговоры сдать Кремневку, это за Краматорском на севере, когда до этого сдали позиции под Запорожьем. Выгодно какому-то миллиардеру. Но не это главное. Наша старуха ведет переговоры с Майданом о сдаче Крыма, а еще...» погоди. Остановил он девушку. «Не по видео. Линия защищена». «Смогла же ты взломать софт, старухи? Мы работаем на оборонку, и нас наверняка контролирует внутренняя СБ». «Но ты понимаешь важность». «Не верю. Старуха защищена от любых атак. Да и контролируется она не роботом, а человеком». «Вот это и страшно». Итан улыбнулся. «У меня другое мнение, но поговорим без свидетелей». «Жди, я подъеду. И вот что. Удали все материалы из памяти своей машины, чтобы и следа не осталось. Хотя, боюсь, уже поздно тебя вычислят». «Не вычислят. Я вышла на старуху через облако шоу-биза. Все равно это опасно. Делай, что я сказал, буду через час». Изображение Лавинии исчезло. На минуту Итан отключил посторонние мысли, заставив организм в ускоренном темпе просчитать поведение девушки. Показалось перед выключением линии, что она ведет себя не совсем адекватно, то есть излишне эмоционально. Потом пришла успокаивающая мысль, на ее месте и сам он встревожился бы, зная возможности нейросетей. Маршалеса еще не доросла до американской SkyNet, глобальной компьютерной сети из боевика «Терминатор», попытавшейся уничтожить человечество, но способности биг-дата-сетей такого уровня обучаться и обходить законы человеческого общежития были велики. Маршалеса могла действовать за спинами военного руководства России, несмотря на вшитую ей в мозги программу патриотизма. Хотя, наверное, не обошлось и без внешнего вмешательства. Предатели государства, а по большому счету и всего человечества – Появлялись в России, подчиняясь извечной тяге слабых и бизнесменов к власти. Зная, какие средства тратят спецслужбы на криптозащиту информационных сетей, Итан был почти уверен в том, что проникновение лавинии в святая святых Минобороны, софт Маршалесы, не останется без последствий. Да, девушка была сильным хакером, не раз доказывающим своей кондиции при взломе компьютеров противника, Но любая попытка вторжения все эти мгновенно затрагивала сторожевые системы старухи, которые наверняка начнут искать взломщика, а в том, что она подключит к себе еще более мощную машину и и русь, можно было не сомневаться. Чем закончится охота на шпиона, неизвестно, однако над девушкой нависла серьезная опасность, купировать которую на первый взгляд не представлялось возможным. Тем не менее, Итан вбросил в Рунет поисковую программу под кодовым грифом «Тревога взлома» и полчаса общался с компьютерами разных подразделений службы военной разведки. Ничего не обнаружил. Маршалесса тревогу не объявляла, и чиз-админ немного успокоился. Сеть атаковали ежечасно десятки хакеров со всего мира, от любопытных мальчишек до специалистов вражеского Майдана, и реагировать на атаки было нецелесообразно. Маршалесе достаточно было заблокировать каналы виртуальными зеркалами, не давая возможности взломщикам добиться успеха. Поэтому Итан не стал паниковать и отправился к Лавинии не через час, как обещал, а через полтора. Он уже придумал, как скрыть линию связи компьютера девушки с Маршалесой, заменив все пароли и смешав опознавательный алгоритм с облаком внешних связей. Идея показалась хорошей. Если старуха не отреагировала на попытку взлома сразу, она могла не включить поиск хакера в обязательный контент, а пробиться сквозь облако других атак, координаты которых были разбросаны по всем материкам Земли, даже Маршалесе было не под силу. Лавиня жила на окраине Луганска, где ей, как сотрудницы информационной разведки, выделили жилище в частном секторе на улице Казакова. Селиться всем вместе в отдельном офисе сотрудникам службы было необязательно. Во-первых, они спокойно поддерживали общение между собой и начальством через удаленный доступ, во-вторых, существовал риск ракетного обстрела по Луганску с оставшейся неосвобожденной территории Украины. Изредка ВСУ наносили такие удары, и не всегда силами ПВО удавалось сбить ракеты типа Storm Shadow, а тем более Атакамс, предоставленные украинцам-англичанами. Итану тоже досталась отдельная квартира, но на втором этаже старенькой пятиэтажки в десяти минутах езды на машине, час пешком от дома Лавинии. Личное авто у него было, красная «Лада Акура» с местными номерами, но ездил он на нем редко. Не было нужды. Вот и сейчас он избрал пеший вариант передвижения и двинулся по улицам столицы Луганской губернии, ставшей российской после включения ЛНР в состав России, не став накидывать маску, способную отвести глаза видеокамерам врага. Маски Итан не любил, хотя в нынешние времена они стали модным аксессуаром для молодежи всего мира. И хотя они и научились распознавать людей, прячущих лица под масками, количество их не убавлялось. Что поделаешь, тренд. Правда, существовали и маски особого рода, которыми пользовались разведчики, сотрудники контрразведки и некоторых специальных подразделений таких как охрана аэропортов, выявление шпионов, что стало абсолютной необходимостью с момента начала СВО, и служба информационной безопасности. Итан не спешил, отметив увеличение потока пешеходов. Город после отдаления фронта пришел в себя, начал отстраиваться, отремонтировал дороги, и люди на улицах стали появляться чаще. Роботизация к этому времени, середина лета 2041 года, достигла определенных успехов, и по улицам городов, не исключая Луганск, неустанно шныряли боты-уборщики, собирая и сортируя мусор. Поэтому центр Луганска, как, впрочем, и окраины, был очень чистым. Лишь изредка встречались воронки от недавно прилетевших ракет, которые еще не успели подлатать городские службы. К частному сектору в западном районе Луганска по улице Станиславского Итан подошел к часу дня. Остановился в сотне метров от перекрестка, найдя глазами домик Лавинии. И в этот момент пришло ощущение, что на улицу опустилась призрачная тень, хотя солнце сияло по-прежнему и было жарко. Привычно осмотрев горизонт событий, как в среде айтишников назывался район поиска средств наблюдения, Итан неожиданно заметил подвешенный над домом Лавинии дрон размером с воробья, и у него родилось неуютное чувство взгляда в спину. «Лави!» — позвал он негромко движением мизинца, активировав руфон. Примечание — мобильный телефон на российской разработки, заменивший айфоны и смартфоны. Несколько секунд никто не отвечал. Потом в ухе раздался отчетливый хруст, словно раздавили орех. Вслед за хрустом прилетел задыхающийся женский голос. «Итан, помоги!» «Лави, что происходит?» «Помоги!» В голосе девушки было столько муки, что Чисадмин, больше не рассуждая, бросился к ее дому.